«Знаешь, я совсем не удивляюсь автору письма, который так и не смог добыть сокровища. Видишь же, как это трудно. К тому же нам явно не хватит угля. Я использовал только одну таблетку, а этого мало. Две пришлось оставить на всякий случай. Вдруг мама спохватится. Интересно, куда она задевала весь запас? Я ведь специально закупил его в Варшаве целый мешок. Что же делать?» «Надо будет изготовить второй Бигфордов шнур. А уголь сами заготовим. Вот только где сушить новый шнур? Если опять сгорит, я брошу все к чертям». «Значит, мне снова соскабливать спичечные головки?» Грустно поинтересовалась Яночка. «А ты как думала?» Тяжело вздохнув, девочка пригоюнилась. И в самом деле, нелегка доля охотников за сокровищами. «Слушай, я придумала, где сушить новый шнур», — сказала она. Не обязательно на верхушке стены. Развесишь его поверху сетки, которая отец огородил наш двор. Там торчат концы в виде рагулик. Шнур очень хорошо можно на них разложить. Ветром не сдует. И он опять сгорит от солнца. Нет, теперь мы уже научены. Будем проверять, высохли. И как только просохнет, снимем. А потом куда его денем? А потом хорошо бы сразу приступить к делу. Но намечена поездка варан. «Придется отложить нашу операцию. Пока припрячем. Под кровать». Мама обнаружит. Она каждый день убирает в комнатах, Везде стирает пыль. Под кроватями тоже. Ночью полежит под кроватью. А сразу после завтрака вынесем во двор. Днем полежит где-нибудь в тенечке. Ты в самом деле считаешь, что у нас во дворе можно найти тенечек после завтрака? Езус Мария, ты права. Тенечек появляется только во второй половине дня, когда солнце светит с другой стороны. Сплошные проблемы. Что за трудный край этот Алжир? Значит, надо просто как следует продумать всю операцию. Изготовить шнур после обеда. До вечера он прекрасно высохнет. Никуда не станем его прятать, а той же ночью произведем взрыв. За один раз провернем всю операцию. Значит, надо выбрать подходящую ночь. Мне кажется, все ночи подходящие. И вовсе нет, возразил брат. Нельзя потратить ночь на операцию, если на следующее утро планируется, например, поездка куда-нибудь. Представляешь, какие мы будем невыспавшиеся. Опять же, нельзя заниматься нашей операцией в такую ночь, когда кто-нибудь из знакомых устраивает вечеринку. Никогда не знаешь, в какое время родители вернутся. Могут заглянуть к нам, как мы спим, а нас и след простыл. Нет, надо выбрать спокойную ночь. Вот съездим, баран, тогда и займемся. А пока давай заготавливать взрывчатку. Вон там растет дерево, сказала Яночка. Проведем эксперимент поближе к дереву, чтобы спрятаться в тени. Можно и поближе к дереву, согласился покладистый брат. Для эксперимента это без разницы заброшенная железнодорожная ветка представляла собой идеальный полигон для задуманных испытаний взрывчатки. Сейчас, рано утром, здесь было пустынно. Оба поселка находились отсюда на расстоянии не меньше полукилометра, а от шоссе полигон загораживал довольно высокий холм. Не было здесь возделанных полей, все вокруг поросло засохшим бурьяном. Так что, Замеченное яночкой дерево, большое и развесистое, можно было считать благословенным оазисом в безлюдной и выжженной солнцем пустыне. Положив под дерево принесенные материалы, Павлик отсчитал 20 шагов вдоль железнодорожного полотна. Взяв меньшую часть взрывчатой смеси в целлофане, мальчик обложил его камешками и сунул под кучку конец короткого взрывательного шнура. Мальчик все рассчитал. Запальный шнур длиной в 20 сантиметров будет гореть не меньше 15 секунд. За это время они успеют пробежать отмеренные 20 шагов и наблюдать взрыв, укрывшись в тени деревьев. Ветер был довольно сильным и дул стабильно в одном направлении, что позволяло расположить шнур с нужной стороны. Яночка заранее заняла позицию под деревом и, на всякий случай, подозвав к себе хабра, крепко обняла его за шею обеими руками. Павлик на железнодорожном полотне приступил к эксперименту.